Глава 15 Меня высадили за забором парковки, и микроавтобус помчался дальше. Будем надеяться, боец, пробивший спиной стену ангара, доживет до помощи целителя. Сам я, проводив машину взглядом, быстро нырнул в открытое окно парковки и подошел к припаркованному монстру, уже сняв шлем. От канала связи меня отключили еще в переулке, так что слушать разведку я все равно уже не мог. Охранник рода почтительно открыл мне дверь, и я сел на место, сразу же приступив к переодеванию в униформу студента ЦГУ. Заодно осмотрел забрало шлемы. Трещина от копья получилась хорошая. «Домой, княжич?» — спросил водитель, уже сидя за рулем. «Да, давай только не спеши», — распорядился я и достал свой телефон. Пропущенных звонков не было, но имелось сообщение от отца. «Романов А.А». «Сообщи, когда закончишь». Не став откладывать в долгий ящик, я набрал князя. Трубку он поднял практически сразу. «Дмитрий?» «Все в порядке, отец. Еду домой». «Хорошо». Не скрывая облегчения, выдохнул тот. Я прервал вызов и набрал нового абонента. Генерал сейчас все равно должен ждать группу с отчетом, а у меня есть формальный повод для звонка. Выданное оборудование пришло в негодность. Но на самом деле, конечно, тот удар был чрезвычайно силен. Не всякому одаренному удается так лихо пробивать мое поле. А этот смог. Опытный враг был. И хорошо, что он мертв. Чем меньше таких специалистов у Османской империи, тем русскому царству безопасней. «Дмитрий Алексеевич?» Удивленным голосом отозвался Василий Павлович, взяв трубку. «Что-то случилось?» Полагаю, позвонил я не в самый подходящий момент. На заднем фоне я слышал голоса посторонних, среди которых узнал Черепанова. Совещание идет не иначе. «Доброй ночи, генерал», — проговорил я. «Звоню, чтобы предупредить. Оборудование, выданное мне для тестирования, не выдержало положенной нагрузки. Нужно его заменить». Он шикнул на присутствующих рядом, призывая подчиненных замолчать. «Да, разумеется», — сказал он мне. «Я выпишу вам личный пропуск на завтрашний вечер». Приезжайте с полным отчетом о проведенных тестах и образец, разумеется, привезите. Мы с вами все обсудим, документы заполним. Благодарю, Василий Павлович. Завтра в 19.00 буду у вас, — ответил я, назначая время встречи. Полковник Черепанов вас встретит и проводит ко мне. Если это все, до завтра, — вполне вежливым тоном сказал я, и Марков положил трубку. Что же? Радует, что мне не пришлось намекать на возможное участие царя в нашем диалоге. Генерал явно не глупец и понимает, что отказываться от встречи со мной для него чревато. Но это не отменяло того факта, что разведка облажалась уже дважды. Возможно, тюрков предупредили. В конце концов, не только мы с генералом над этим вопросом трудимся, но и, как минимум, куча аналитиков обязана быть подключена к разработке операций. Кроме того, нельзя списывать со счетов и саму Османскую империю. Шейхи тоже не дураки, и в вопросе интриг у них опыта намного больше, чем у нас. Хоть бы генерал и сам понимал, что дело идет неважно. Не хотелось бы считать его умнее, чем он есть. С таким-то званием и должностью Марков должен быть грамотным специалистом, но завтра вечером при встрече все и обсудим. До самого особняка я смотрел на треснувшее стекло шлемы и лишь на территории дома захлопнул ящик с броней. Закрыв гардеробный отсек, кивнул водителю и покинул машину. Снаружи было прохладно, но не холодно. Как раз то, что нужно, чтобы немного развеяться после боя. Слуга открыл мне двери, и я передал ему свой плащ, а сам направился в свои покои. — Кристину, ты чего не спишь? — спросил я, разглядывая помощницу, сидящую перед монитором на рабочем месте. Дисплей был единственным источником освещения в гостиной, и свет от него выгодно подчеркивал лицо моей слуги. Кристина подняла на меня взгляд и ткнула пальцем по клавишам. «Прислали доработанную после наших правок версию Оракула», — сообщила она. Кист сильно расстроился нашему отзыву, княжич. Я усмехнулся, скидывая пиджак на свободное кресло. ох уж эти творцы с их тонкой душевной организацией», — произнес я, после чего вновь обернулся к помощнице. «Они внесли изменения?» Кристина неопределенно тряхнула головой. Ее светлые волосы растрепались по плечам. С учетом того, что и при строгой прическе униформа рода Романовых смотрелась очень хорошо, сейчас с распущенными светлыми прядями на плечах она казалась еще красивее, чем обычно. «Внесли, только они все», — заявила она. «Что-то они действительно починили, что-то при этом сломали». «Понятно», — отозвался я, растегивая пуговицы рубашки. Но это подождет до завтра. Сейчас я хочу поесть, помыться и поспать. Тебе, как моей слуге, требуется убедиться, что княжить все это проделал. Так что контролировать, как я ем, моюсь и сплю, будешь вместе со мной. Оракул все равно еще не скоро будет приведен в готовность, и жертвовать здоровьем помощницы я не намерен. Конечно, целители подлатают практически любое повреждение, Однако насиловать Кристину, заставляя ее работать круглые сутки, ради сомнительного выигрыша в пару часов, я не буду. Это в высшей степени бессмысленно. Заснули мы быстро. И это вновь было прекрасно. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — произнес Марка, жестом предлагая мне садиться на свободный стол. Я поставил ящик с броней рядом и опустился на жесткое сиденье За спиной генерала на этот раз не висело никаких планов, а сам он выглядел более уставшим, чем раньше. «Мы можем поговорить откровенно, Василий Павлович?» спросил я, и когда генерал кивнул, продолжил. «Я совершенно не удовлетворен работой, которую ваше ведомство ведет». Он приподнял бровь, но чуть повел рукой, предлагая говорить дальше. Это была вторая операция, в которой я принимал участие, и снова, как и в первый раз, все едва не полетело к чертям, уж простите за резкость. Ни в первый, ни во второй раз количество одаренных на стороне противника не было известно. А силы, отправленные на задание, недостаточны. Он помолчал, постукивая пальцами по столешнице, глядя на меня из-под приспущенных век. Мне хотелось бы верить, что военная разведка в царстве сильнее, чем мне показалось за время непосредственной работы с вами. Опять же, в Речи Посполитой ваши люди работали практически идеально. Там и подготовка была гораздо сильнее, и информацию собрали верно Мне слабо верится, что специалисты, разработавшие план уничтожения Сейма, так сильно просчитались на родной земле. Поэтому у меня есть только одно логичное объяснение происходящему. Кто-то в вашем ведомстве, генерал, работает на врага. Марков хмыкнул в ответ. «Вы закончили, Дмитрий Алексеевич?» — спросил он. «Да, Василий Павлович», — кивнул я. Генерал сложил руки на столешнице и остро взглянул мне в глаза. «Вы правда думаете, княжеч, что я об этом не знаю?» — спросил он. «Может быть, вы считаете, что получили награды из рук царя, и это целиком и полностью ваша личная заслуга? Может быть, военная разведки вообще никак не связана с вашим успехом в Речи Посполитой?» Я покачал головой. «Тогда я не понимаю, почему вы бездействуете?» Щелкнув замком на ящике с броней, я вытащил шлем — и поставил его на стол перед генералом. «Как, по-вашему, Василий Павлович, что это значит?» и отхнул пальцем в трещину на стекле. «Даже для меня это был серьезный вызов». Он остался невозмутим, просто отодвинул шлем в сторону. «Я знал, что вы справитесь, Дмитрий Алексеевич», сказал Марков, глядя на меня. «Вы стали тем неучтенным фактором, который смешал карты нашим противникам, и это заставило врага совершать ошибки, а его резидентуру в том числе в наших рядах, бежать, сломя голову. Если бы я медлил, ваши люди погибли бы без всякой пользы. Рисковать собой — это мой долг и долг тех, кто дал присягу служить в нашей армии, — возразил Василий Павлович. Вы не солдат, княжич, вам не понять этого. Просто поверьте мне на слово. Нам с вами предстоит долгое сотрудничество, и я надеюсь, что между нами будет определенное доверие. Настала моя очередь хмыкать «Работа военной разведки не только в том, чтобы отлавливать чужих людей и подготавливать операции на чужую земле сказал Марков. «Вам кажется, что вы умнее нас, но это не так. Еще до того, как государь приказал мне взять вас под крыло, я знал, что мне предстоит чистить ряды от предателей, и ваше участие в обеих операциях с группой головы — один из способов вывести предателя на чистую воду». «Он уже пойман?» — спросил я, глядя в невозмутимое лицо генерала. «Сам еще нет», — ответил генерал. Поняв, что его раскрыли, предатель бросился в бега, оставив семью в русском царстве. По нашим данным, он сейчас движется к границе с Османской империей. Я помолчал, обдумывая слова генерала. «Мне повезло, что этот разговор проходит прямо посреди операции по захвату и устранению предателя, или Марков разыгрывает меня, демонстрируя, что у него все в порядке». Но не идиот же он в самом деле так подставляться перед ставленником самого Михаила II. Государь в любой момент может потребовать меня на разговор, после которого обязательно начнется проверка. В общем, что предатели не нашли, неизбежно вскроется, так что словам Василия Павловича стоит верить. «Хорошо, значит, вы знаете, кто он и где». «Может быть, вы назовете мне имя?» — сказал я, и Марков кивнул. Генерал вытащил из стола планшет, открыл страницу с личным делом и передал мне. Сперва я не поверил собственным глазам. Уж слишком это не вязалось с моими ожиданиями. С экрана планшета на меня смотрело лицо человека, которого я уже неоднократно видел, в том числе на московских приемах. Великий княжеч Хабаровский, Андрей Николаевич Толстой. «Не знал, что на вас даже великие княжичи работают», сказал я, кладя планшет обратно на стол. «Теперь понимаете, зачем мне нужно было заставить его пуститься в бега?» спросил генерал, внимательно отслеживая мою реакцию. «Рюриковича нельзя убивать просто так. Все должно быть по закону», кивнул я. «Нужны железные доказательства, что он виновен». «Все именно так», подтвердил Василий Павлович. «В этом и будет состоять ваша новая задача». Толстой Андрей Николаевич должен быть захвачен и доставлен живым на допрос, после которого отправятся на суд. «Живым, Дмитрий Алексеевич. Вы сможете это сделать?» «Если ваши аналитики смогут его найти, и вы доставите меня на место, смогу», — ответил я. «В таком случае вам пора возвращаться домой», — сказал генерал. «Самолет вылетает через три часа. Вас подберут в новом месте. Будьте готовы». Он поднялся и прошел к противоположной входу стене. Приложил карту к ней, и панель отодвинулась. Вытащив точно такой же комплект, как тот, что принёс я, Марков вручил его мне. «Это тебе пригодится, зверь». Я помедлил, прежде чем подняться. «А если бы я не назначил эту встречу?» — спросил я, решив прояснить для себя последний момент. Василий Павлович улыбнулся. «Я бы всё равно вас туда послал», — ответил он. «Это не спонтанное решение». Кивнув, я прихватил ящик и пошел к выходу. Как говорил Чингисхан, путешествие — это возможность посмотреть мир и познакомиться с новыми людьми. Вот и будем смотреть и знакомиться. Меня подобрали в новом месте и быстро доставили вместе с остальными разведчиками на военный аэродром. Самолет резко взял курс на юг, направляясь в сторону Владикавказа. Это наша ближайшая точка с границей Османской империи. До самой границы мы должны были долететь быстро, А на месте сразу бросаться в бой. Гул турбин давил на уши. Под ногами вибрировал пол самолета. Бойцы военной разведки в количестве десяти человек сидели, пристегнутые к стенам, уже в полной готовности. Оставалось совсем немного времени, прежде чем начнется очередной бой, и на этот раз я был практически уверен, что кто-то из преданного мне отряда не вернется домой. Я не смогу защитить их всех. Напоминаю еще раз проговорил голова в наших шлемах. «Текущая задача — взять цель живьем, стрелять аккуратно. Зверь, мы прикроем тебя, но это чужая земля. Будь осторожен и предельно внимателен. Одаренных там будет полно, и они не станут размениваться на честной дуэли». «Буду», — ответил я, внутренне соглашаясь с командиром. Княжич Хабаровский, сын человека, практически враждующего с Ефремовыми, Амурские князья несколько раз сумели обойти Рюриковича, и даже свадьбы с Поднебесной устраивают две из трех. Не знаю, в каких он отношениях с государем, однако в моих глазах это далеко не самый благородный человек. Я знал его поверхностно. Встречались на мероприятиях на Дальнем Востоке, где я периодически появлялся в гостях у Ефремовых, и третьего сына великого князя тоже видел неоднократно, но близко никогда не общался. Сбывалась мечта царского клана. Сегодня в лице Андрея Николаевича Рюриковичи будут драться с Романовыми. Эта мысль заставила меня усмехнуться. Вновь Михаил II делает так, чтобы я убирал его родню с доски. Сын-изменник, за такое можно и из совета клана вылететь. Не удивлюсь, если только ради этого и была затеяна царем игра в ликвидаторы. Но голова был прав, и легкомысленно готовиться к операции было нельзя. Во-первых, тюрки будут встречать великого княжича вооруженные до зубов, обеспечив прикрытие одаренными. А как я уже успел убедиться, свое дело османские бойцы знают отлично. Во-вторых, нельзя списываться со счетов самого Толстого. Он входит в рот, а значит, и силы будут при нем. А это серьезная угроза даже для моих способностей. Рюриковичи не просто так держали власть в своих руках на протяжении столетий. Андрей Николаевич способен дать бой наверняка ничуть не хуже всего отряда, идущего ему навстречу. Дар толстых — огонь. И в степи, где укрываться практически негде, это будет очень сложный противник. В салоне самолета загорелась лампочка, обозначая приближение к месту высадки. Бойцы стали отстегиваться и подходить к открытому головой люку. Под командира солдаты покидали салон один за другим. Моя очередь была в конце. Позже выходил только сам голова. «Мы сделаем, что можем, зверь», — сказал он, переключив нас обоих в приватный канал связи. «И если надо, все там ляжем, но ты обязан справиться и выполнить задачу». «Ты понял меня, зверь?» «Понял», — ответил я, и командир махнул мне рукой. Я шагнул в пустоту и тут же расправил крылья. Внизу простиралась ровная, как столешница, степь. Не сразу мне удалось найти взглядом нужную точку. Отряд Османской империи, похоже, уже встретил великого княжича, Колонна машины бронетехники уходила прочь от границы. Ну что ж, на новые места я посмотрел. Теперь настало пора знакомиться с новыми людьми. С этой мыслью я прижал руки к телу и создал перед собой конус, чтобы набрать большую скорость падения. В ушах свистело. Несмотря на шлем, я все четче видел машины, идущие полным ходом по асфальтированной дороге. На бронетранспортере даже разглядел лежащего там бойца, удерживающего винтовку, направленной в сторону границы. Особенно выделялся спортивный автомобиль ярко-зеленого цвета, двигающийся в центре колонны, полагая личная машина великого княжича. Значит, и мне нужна именно она. Берегись, Серюрикович. Романов идет за тобой.